Глава 7. 14 июля 1938 года. От 4 до 6 часов пополудни. Солнце заливало почти все пространство, оставляя в чернильно-черной тени двери и часть паперти Ильи Обыдинского. Ника увидел, как из черноты буквально выделилась фигура человека. Но что за Фигура. Даже если бы на груди и спине у него было по ярлыку с надписью «Иностранец», то и тогда факт его принадлежности к этой пристранной группе живых существ не сделался бы очевиднее. На нем были бриджи, клетчатые чулки, огромные желтые туфли, толстенный джемпер, твидовый пиджак с большими карманами и вязаная темно-коричневая шапочка с тугим малиновым помпоном на макушке. Светло-рыжие брови, темно-рыжие усики и торчащие веснущатые уши Довершали образ дикости По выражению Ники Человек подошел к Нике и ровным голосом заговорил Человек Ну, вышел все-таки Ника Да, добрый день Но я, собственно, я только что вышел Я себя не очень хорошо чувствую, по правде сказать И очень хочу горячего чая Человек «Будет время чаю напиться. Нам бы надо с тобою пройтись. Отсюда до Белорусского вокзала, да? Но понимаешь, Ника, нам бы лучше этого не делать вместе. Так будет удобнее». «Ника, простите, пожалуйста, но это обязательно?» «Человек». «О, нет-нет, кто сказал «обязательно»?» как нас любил поучать Георгий Иванович, следует крайне остерегаться слов, которые потом могут оказаться ложью. Так вот, просто лучше нам будет пройти с до Белорусского вокзала каждому в одиночестве и, как говорится, наедине со своими собственными мыслями. «Как дойти, ты прекрасно знаешь. Затем иди прямо к платформе номер четыре через международный салон. Если остановят, отвечай по-немецки, что путешествуешь со своим дядей Фредериком. Запомни, Фредерик, не Фридрих. Я буду уже там и предупрежу дежурную по международной детской комнате». «Ника, но меня могут задержать где угодно?» «Человек». «О, нет». «На всякий пожарный случай тебе лучше выглядеть немножко как иностранец, да?» Фредерик мгновенно сбросил пиджак, стащил с себя джемпер, надел его на Нику и, нахлобучив ему на голову шапочку с помпоном, сказал «Теперь иди». Не поднимая головы, Нико двинулся по левой стороне второго обыденского. Один дом, три дома, налево по Метростроевской, прямо до Крымской площади. У арсенала перешел садовое кольцо и опять по левой стороне. Так и буду до конца поливой идти. Шапочка намокла от пота, нализала на брови и нос. Не сниму. «Зубовская», «Смоленская площадь», «Новинский бульвар» мимо дома Шаляпина, «Иди-иди», «Безумно жарко» и «Ледяной пот», Садова кудринская «Засунул руки в карманы, чтоб не дрожали ни одной мысли ни слова про себя». «Я был заодно с названиями улицы площадей». «Тверские», «Ямские», «Маяковского», «Налево опять по Горького», «Теперь прямо до конца». «Главное не думать». Улыбающаяся молодая женщина в темно-синем форменном платье с батистовым шарфиком спросила приветливо «Без ты, Клаусин?» и, не дожидаясь ответа, провела его мимо пограничника с короткой винтовкой через международный салонную платформу. Фредерик стоял рядом с проводником. Изо рта его торчала короткая толстая сигара. Он больно хлопнул Нику по спине, поцеловал ручку дежурной и... Тут Нике стало ясно, что он никогда не сможет подняться по ступеням вагона международного класса. Фридерик прокричал что-то зычным голосом на неизвестном никому языке, схватил Нику подмышки и буквально забросил его в тамбур. «Где?» — спросил Ника, забыв, что спрашивает по-русски. «Что, где? Уборная?» — несколько опешив проговорил Фридерик, тоже забыв перейти на немецкий. «Нет, полка». «А, боже мой, сюда-сюда, вот твой диван!» Но Ника не мог лечь. Дрожь прошла. Он сидел как каменный и называл про себя все предметы обстановки в купе. «Бронза, серебро, хрусталь, канделябр, сигаретница, бокал, стекло, медь, человек, пластмасса, стакан с подстаканником, Фредерик, термос!» Фредерик застыл с закрытыми глазами над раскрытым журналом. Поезд тронулся, Фредерик наклонился к Нике и четким шепотом. «Все, понял?» Ты уже вписан в мой бельгийский паспорт. Имя и дата рождения те же. фамилия моя видишь. Тут же вклеена твоя школьная фотография. Если будут проверки, тебя никто ни о чем не спросит. Ты в списке пассажиров. Так Ни копил горячий чай час-два подряд пока не начало серьезно тошнить. Зато озноб жары холод исчезли. Потом им принесли ужин, сухарики горячие с паюсной икрой, бульон с пирожками, розбив с жареным картофелем и сладкий мусс. ника заснул на диване, не раздевшись. Он проснулся через 26 часов, далеко за Брестом. Фредерик говорил, что он, не просыпаюсь во сне, раз в десять ходил в уборную. На платформе в Париже и встретил приземистый плотный человек, которого Фредерик обнимал и называл Георгием Ивановичем, а тот его — старым масоном. Вечером в отеле после обеда Фредерик принёс Нике испано-французский самоучитель и попросил мальчика выучить его за неделю. «Пожалуйста, Ника, ведь нам очень скоро ехать в Испанию». 37 лет спустя, в ноябре 1975 -го, Ника говорил… Испанский я никогда не учил, я его моментально подхватил, начиная с того разговорника в Париже. 200 новых слов и выражений ежедневно в течение шести дней запоминать, понимать, произносить, употреблять. Я думаю, что в этих 1200 словах разрешилось жуткое напряжение той прогулки от паперти Ильи Обыдинского до купе дяди Фредерико. От того, наверное, испанский на всю жизнь остался моим первым после русского языком. Английский стал вторым, но уже по жизненной необходимости, а не по судьбе. И оттого, вероятно, так получилось, что я в первый раз признался в любви именно на испанском. Впрочем, и во второй тоже. Он у меня для выведения наружу чувства, так сказать. На русском остается одно – свободно рефлексировать».